Глава 18. Правда о таланте. Когда гены важны, а когда нет. Многие люди знают, кто такой Майкл Фильпс, с полным основанием считающийся одним из величайших атлетов в истории. Фильпс выиграл много олимпийских медалей не только в плавании, но также больше, чем любой олимпийский спортсмен в других видах спорта. Имя Хишама Эль-Гиружа не столь известно, но он тоже был величайшим атлетом. Эль Геруш марокканский бегун, обладатель двух олимпийских золотых медалей и один из самых выдающихся бегунов на средние дистанции всех времён. На протяжении многих лет он был обладателем олимпийского рекорда в беге на 1 милю, на 1500 м и 2000 м. На Олимпийских играх в Афинах, Греция, в 2004 году он выиграл золото в забегах на 1500 и 5000 м. Эти два атлета сильно отличаются друг от друга, и не только тем, что один выступал на суше, а другой на воде. В частности, они имеют разный рост. Рост Эль-Геружа составлял 175 см, а рост Фелпса – 193 см. Однако, несмотря на разницу почти в 20 см, Майкл Фелпс и Хишам Эль-Геруж носили брюки с одинаковой длиной внутреннего шва. Как такое возможно? У Фелпса относительно короткие ноги для такого роста и очень длинный торс, идеальное сложение для плавания У Эльги Ружа невероятно длинные ноги и короткая верхняя часть тела, идеально подходящий для бега А теперь представьте, что эти атлеты мирового уровня поменяются спортивными дисциплинами Даже с учётом своего выдающегося атлетизма, смог бы Майкл Фелпс стать бегуном олимпийского уровня при достаточной тренировке. Маловероятно. На пике формы Фелпс весил 88 кг, что на 40% превышало вес Эль-Гиружа, выходившего на соревнования в сверхлёгком весе 63 кг. Высокие бегуны больше весят, а каждый лишний килограмм становится настоящим проклятием в беге. Против сильнейших соперников Фелбс был бы обречен с самого начала С другой стороны, Эль Геруш мог быть одним из лучших бегунов в истории Но вряд ли ему когда-либо удалось бы попасть на Олимпийские игры в качестве пловца С 1976 года средний рост обладателей золотых олимпийских медалей в беге на 1500 метров среди мужчин составлял 178 сантиметров При этом средний рост обладателей золотых олимпийских медалей в плавании на 100 метров свободным стилем среди мужчин составлял 193 сантиметра. Пловцы обычно имеют высокий рост, длинную спину и руки, идеально подходящие для плавания. Эль-Геруш оказался бы в крайне невыгодном положении еще до того, как вошел в бассейн. Если вы хотите, чтобы шансы на успех были максимальными, важно выбирать правильную область для конкуренции. Это справедливо не только для спорта и бизнеса, но и, скажем, для привычек. Привычкам проще следовать, и они приносят больше удовлетворения, если соответствуют природным наклонностям и способностям. Вы должны выбирать ту игру, в которой шансы благоприятны для вас, как Майкл Фелпс выбрал бассейн или Хишам Эль Геруш беговую дорожку. Чтобы принять эту стратегию, необходимо согласиться с простой истиной: люди рождаются с разными способностями. Некоторые люди не хотят обсуждать этот факт. На первый взгляд кажется, что набор генов фиксирован, и нет смысла говорить о том, чего нельзя контролировать. Вдобавок, такие выражения, как биологический детерминизм, создают впечатление, что одни люди обречены на успех, а другие на неудачу. Тем не менее, такое представление о влиянии генов на поведение недальновидно. Сильная сторона генетики одновременно становится её слабостью. Набор генов не удастся легко изменить, а это означает, что ген становится мощным преимуществом в благоприятных обстоятельствах и серьёзным недостатком в других ситуациях. Если вы хотите играть в баскетбол, рост за 2 м будет очень полезен. Если хотите выполнить комплекс гимнастических упражнений, такой рост только помешает. Окружающая среда определяет пригодность генов и практическую применимость врождённых талантов. С её изменением также изменяются качества, определяющие успех. Это справедливо не только для физических, но и для интеллектуальных характеристик. Я расскажу много полезного, если вы спросите меня о привычках и человеческом поведении. Но если спросить меня о вязании, ракетных двигателях или гитарных аккордах, ситуация изменится. Компетентность сильно зависит от контекста. Лидеры в любой сфере соперничества не только хорошо подготовлены, но и хорошо подходят для своих задач. И именно по этой причине, если вы хотите достичь по-настоящему выдающихся достижений, крайне необходимо выбрать правильную область для применения своих талантов. Проще говоря, гены не определяют судьбу. Они определяют область, в которой открываются благоприятные возможности. Физик Габар Мате заметил, гены создают предрасположенность, но не определяют заранее. области, в которых вы генетически предрасположены к успеху, это те самые области, в которых привычки скорее принесут удовлетворение. Важно прикладывать усилия в тех областях, которые вам интересны и при этом соответствуют природным навыкам, чтобы амбиции сочетались со способностями. Здесь возникает очевидный вопрос: как определить, где шансы склоняются в мою пользу? Как выявить возможности и привычки, подходящие именно для меня? И поиски ответа на этот вопрос следует начать с понимания вашей личности. Как личность влияет на привычки? Гены действуют под поверхностью каждой привычки и даже под поверхностью каждого поведения. Было доказано, что гены влияют на всё. От того, сколько часов вы проводите за просмотром телевизора, до вероятности вступления в брак или развода, или склонности к наркотикам, алкоголю или никотину. Сильная генетическая составляющая присутствует в том, насколько вы склонны подчиняться или бунтовать в общении с властью, насколько уязвимы или устойчивы к стрессовым ситуациям, насколько склонны действовать на опережение или реагировать на внешние факторы, и даже в том, будете ли вы испытывать энтузиазм или скуку при посещении концерта. Как мне сказал Роберт Пломин, специалист по поведенческой генетике из Королевского колледжа в Лондоне, дошло до того, что мы перестали проверять, имеют ли личностные признаки генетическую составляющую, потому что буквально не можем найти ни одного, на который бы не влияли наши гены. В совокупности уникальная подборка генетических особенностей и создаёт предрасположенность к определённому типу личности. Индивидуальность является набором характеристик, последовательно действующих между ситуациями. Проверенная схема научного анализа личностных особенностей, называемая большой пятёркой, разбивает эти признаки на пять спектров поведения: открытость опыту, от любопытства и изобретательности до осторожности и систематичности. Добросовестность от организованности и эффективности до беззаботности и импульсивности. Экстраверсия от энергичности и лёгкости на подъём до уединения и замкнутости. Вероятно, вам известно деление на экстравертов и интровертов. Уживчивость от дружелюбия и сострадания до амбициозности и отрёшенности. Невратизм от озабоченности и чувствительности до уверенности, спокойствия и стабильности. Все пять характеристик имеют биологическую основу. Например, экстраверсию можно отслеживать с момента рождения. Если учёные воспроизводят громкие звуки в детском учреждении, одни дети поворачиваются к источнику звука, а другие отворачиваются от него. Когда учёные изучали дальнейшую историю жизни этих детей, они обнаруживали, что дети, которые поворачивались к ним, чаще вырастали экстравертами, а дети, которые отворачивались, с большей вероятностью оказывались интровертами. Люди с высокой степенью уживчивости добры, тактичны и внимательны к окружающим. Для них также характерны высокие уровни природного окситоцина, гормона, который играет важную роль в социальных взаимодействиях, повышает чувство доверия и может служить природным антидепрессантом. Не трудно представить, что люди с более высоким уровнем окситоцина могут быть склонны к формированию таких привычек, как написание записок с благодарностями или организация социальных мероприятий. Третий пример. Возьмём невротизм, признак индивидуальности, который в различной степени присущ каждому человеку. Люди с высоким уровнем невротизма склонны к беспокойству и озабоченности в большей степени, чем другие. Этот признак связывается с гиперчувствительностью мозжечковой миндалины, части мозга, отвечающей за распознавание угроз. Иначе говоря, люди более чувствительные к отрицательным стимулам окружающей среды, скорее продемонстрируют более высокую степень невротизма. Привычки определяются не только нашими личностями, но безусловно, гены подталкивают нас в нужном направлении. Из-за наших предпочтений, имеющих глубокие корни, некоторые формы поведения для одних людей проще, чем для других. Вам не нужно извиняться за такие различия или чувствовать себя виноватым, но вы должны работать с ними. Например, человек с более низким уровнем добросовестности с меньшей вероятностью будет дисциплинированным по своей природе, и возможно, ему придётся в большей степени полагаться на изменение своего окружения, чтобы не отклоняться от хороших привычек. На всякий случай напомним менее добросовестным читателям: изменение окружения стратегия, которая рассматривалась в главах 6 и 12. Основной вывод: формируйте привычки, которые подходят для вашей личности. Если вам захочется пройти личностный тест, ссылка на надежные тесты, доступные по адресу atomichabits.com slash personality. Кто-то выходит на рельеф на тренировках по бодибилдингу, но если вы предпочитаете альпинизм, велоспорт или греблю, строите план тренировок вокруг своих интересов. Если ваши друзья следуют низкоуглеводной диете, но вы обнаруживаете, что вам лучше подходит диета с низким содержанием жиров, тем лучше. Если вам хочется больше читать, не смущайтесь, если предпочитаете чувственные романы научно-популярной литературе. Читайте то, что вам больше нравится. Если это Гарри Поттер, я вас понимаю. Вы не обязаны формировать привычки, которые рекомендуют окружающие. Выбирайте те, которые лучше подходят лично для вас, а не самые популярные. У любой привычки есть разновидность, которая принесёт вам радость и удовлетворение. Найдите её. Чтобы привычка закрепилась, она должна быть приятной. Эта идея лежит в основе четвёртого закона. Адаптация привычек к личности хорошее начало, но это не конец. Обратимся к нахождению и проработке ситуаций, в которых вы имеете природные преимущества. Как найти игру с шансами в вашу пользу? Научиться играть в игру с шансами в вашу пользу исключительно важно, чтобы сохранять мотивацию и чувствовать себя успешным. Теоретически удовольствие можно получать почти от всего. На практике вы скорее будете получать его от того, что проще делается. Люди, одарённые в конкретной области, чаще оказываются более компетентными в ней, получают похвалу за хорошее выполнение работы. Они сохраняют энтузиазм, потому что добиваются успеха там, где у других ничего не вышло. Их усилия вознаграждаются более высокой оплатой и новыми возможностями, что не только повышает настроение, но и стимулирует к созданию ещё более качественной работы. Возникает своего рода добродетельный круг вместо порочного. Выберите правильную привычку, и вы будете легко продвигаться вперёд. Выберите неправильную привычку, и вас ждёт непрепрерывная борьба. Как выбрать правильную привычку? Первым шагом должно стать то, что упоминалось в третьем законе: не усложняйте. Достаточно часто, когда люди выбирают неправильную привычку, они просто выбирают нечто слишком сложное. Если привычка проста, то и успех более вероятен. Когда вы успешны, вы скорее почувствуете удовлетворение. Тем не менее, существует и другой уровень, который тоже необходимо учитывать. В долгосрочной перспективе, если вы продолжаете продвигаться вперёд и совершенствоваться, любая область может стать сложной. В какой-то момент необходимо убедиться в том, что ваша игра соответствует вашему набору навыков. Как это проверить? Чаще всего применяется метод проб и ошибок. Конечно, у такой стратегии есть недостаток. Жизнь коротка. У вас не хватит времени опробовать каждую карьеру, сходить на свидание с каждым возможным кандидатом или поиграть на каждом музыкальном инструменте. К счастью, из этого тупика есть простой выход, который называется дилеммы исследования и использования. В начале любой новой деятельности должен присутствовать период исследования. В отношениях между людьми это период ухаживания. В колледже это свободное искусство. В бизнесе это раздельное тестирование. Цель состоит в том, чтобы опробовать множество вариантов, исследовать широкий спектр идей и вообще широко раскинуть сеть. После периода начальных исследований вы концентрируетесь на лучшем на одном решении, но продолжаете время от времени экспериментировать. Баланс зависит от того, выигрываете вы или проигрываете. Если в настоящее время вы выигрываете, используйте используйте используйте. Если проигрываете, продолжайте исследовать, исследовать, исследовать. Вероятно, в долгосрочной перспективе эффективнее всего работать над стратегией, которая по ощущению обеспечивает наилучшие результаты в течение 80-90% времени, и продолжать исследования в оставшиеся 10-20%. Как всем хорошо известно, Google предлагает своим работникам проводить 80% рабочей недели на официальной работе и 20% за проектами по своему выбору, что привело к созданию таких сенсационных продуктов, как AdWords и Gmail. Оптимальный подход также зависит от того, каким временем вы располагаете. Если у вас его много, например, в самом начале карьеры, логично заниматься исследованиями, потому что когда вы найдёте то, что искали, у вас всё равно останется немало времени для использования. Если же время поджимает, допустим, приближается срок сдачи проекта, следует реализовать лучшее решение, найденное на данный момент и получить результаты. В процессе исследования разных вариантов существуют различные вопросы, которые следует задавать себе, чтобы последовательно сужать круг привычек и областей, которые приносят вам наибольшее удовлетворение. Что является удовольствием для меня и работой для других? О том созданы вы для определённой задачи или нет, нужно судить не по тому, нравится ли она вам, а по тому, терпите ли вы трудности этой задачи лучше других людей. Когда как вы получаете удовольствие, другие люди жалуются, работа, которая огорчает вас меньше, чем других, это та работа, для которой вы были созданы, когда вы перестаёте замечать течение времени. Поток Состояние психики, в котором человек настолько сильно концентрируется на поставленной задаче, что весь остальной мир для него уходит на второй план. Именно это сочетание эйфории и высочайшей эффективности испытывают атлеты и артисты, находящиеся в зоне. Почти невозможно находиться в состоянии потока и не получать удовольствия от работы хотя бы в какой-то степени. Где я смогу добиться более высоких результатов, чем средний статистический человек? Мы постоянно сравниваем себя с окружающими, и поведение скорее принесёт вам удовлетворение, если сравнение будет в вашу пользу. Когда я только начинал писать для jamesclear.com, мой список адресов электронной почты разрастался очень быстро. Я не был уверен в том, что именно у меня получалось хорошо, но я знал, что результаты у меня появлялись быстрее, чем у коллег, и это мотивировало меня. Что мне легко даётся. Ненадолго забудьте, чему вас учили. Не обращайте внимания на то, что вам говорит общество. Не обращайте внимания на то, чего от вас ожидают другие. Загляните внутрь себя и спросите, что мне кажется естественным. Когда я чувствую себя на своём месте, когда я чувствовал себя самим собой. Никаких внутренних оценок или попыток кому-то угодить, никакого домысливания или самокритики, только чувство сопричастности и удовольствия. Если вы чувствуете себя на своём месте, значит вы идёте в правильном направлении. Откровенно говоря, часть этого процесса простое везение. Майклу Фелпсу и Хишаму Эль-Гиружу повезло родиться с редким набором способностей, представляющих ценность для общества, и попасть в идеальную среду для проявления этих способностей. Наше время на этой планете ограничено, и подлинного величия достигают те, кто не только усердно работает, но и кому повезёт воспользоваться благоприятными возможностями. Но что, если вы не хотите полагаться на удачу? Если вам не удаётся найти игру, в которой шансы вам благоприятствуют, создайте её. Скотт Адамс, автор серии комиксов Джилберт, говорит: У каждого найдется как минимум несколько областей, в которых он при некоторых усилиях сможет попасть в верхние 25% списка. Например, я умею рисовать лучше большинства людей, но вряд ли меня можно назвать художником. И я не смешнее среднего стендап-комика, который никогда не станет звездой, но смешнее большинства людей. Фокус в том, что мало кто умеет хорошо рисовать и придумывать шутки. Именно из-за сочетания этих двух факторов то, чем я занимаюсь, встречается так редко. А если добавить к этому мой опыт работы в бизнесе, внезапно у меня появляется тема, которую вряд ли смогут понять другие карикатуристы, не жившие в ней. Даже если вы не можете выиграть из-за того, что лучше других, вы можете выиграть потому, что отличаетесь от других. Объединение навыков сокращает уровень конкуренции, благодаря чему вам будет проще выделиться на общем фоне. Вы можете понизить необходимость в генетических преимуществах или многолетней практике, изменяя правила игры. Хороший игрок старается победить в игре, в которую играют все остальные. Великий игрок создаёт новую игру, которая благоприятна для его сильных сторон и обходит слабые. В колледже я разработал собственную профилирующую дисциплину биомеханику, в которой сочетались физика, химия, биология и анатомия. Я не был настолько умным, чтобы выделяться среди ведущих специалистов по физике или биологии, поэтому я создал собственную игру. А поскольку она подходила мне, я посещал только те учебные курсы, которые меня интересовали, и учёба в меньшей степени походила на рутину. Также мне было проще обойти ловушку сравнения себя со всеми остальными. В конце концов, никто другой не посещал ту же комбинацию учебных курсов, и кто бы мог сказать, что они лучше или хуже. Специализация мощный способ преодоления случайности неудачной генетики. Чем больше вы практикуетесь в конкретном навыке, тем сложнее будет другим конкурировать с вами. Многие культуристы сильнее среднего армрестлера, но даже самый накачанный культурист может проиграть состязание по армрестлингу, потому что это требует наличия крайне специфической силы. Даже если вы не обладаете природными талантами, часто удаётся победить за счёт того, что вы оказываетесь самым лучшим в очень узкой категории. В кипятке картошка становится мягче, но яйцо твердеет. Вы не можете управлять тем, являетесь ли картошкой или яйцом, зато можете выбрать игру, в которой лучше быть мягким или твердым. Если вам удастся найти более благоприятную среду, вы сможете изменить ситуацию, в которой шансы против вас в сторону той, в которой они обращены в вашу пользу. Как получить максимальную отдачу от генов? Гены не избавляют от необходимости усердно работать, они только подчёркивают её. Они указывают, к чему стоит приложить усилия. Осознав свои сильные стороны, вы будете знать, на что следует расходовать время и энергию. Вы будете знать, на какие возможности необходимо обращать внимание и какие препятствия стоит обходить. Чем лучше вы понимаете свою природу, тем лучше будет ваша стратегия. Биологические различия важны. Тем не менее, продуктивнее сосредоточиться на реализации своего потенциала, чем на сравнении себя с другими. Тот факт, что у любых способностей имеются природные ограничения, никак не связан с тем, достигли ли вы потолка своих. Люди настолько привыкают к тем фактам, что у них есть ограничения, что редко прикладывают усилия к тому, чтобы приблизиться к ним. Более того, Гены не сделают вас успешным, если вы не работаете. Да, вполне возможно, что накачанный атлет в гимнастическом зале обладает лучшими генами. Но если вы не прошли те же тренировки, невозможно сказать, лучше или хуже ваше сочетание генов. Если не работаете так же усердно, как те, кем вы восхищаетесь, не объясняйте их успех простым везением. Иначе говоря, если вы хотите, чтобы привычки приносили удовольствие в долгосрочной перспективе, выбирайте варианты поведения, соответствующие вашим личным качествам и набокам. Усердно работайте над тем, что вам даётся легко. Резюме. Если вы хотите, чтобы шансы на успех были максимальными, важно выбрать правильную область для конкуренции. Выберите правильную привычку, и вы будете легко продвигаться вперёд. Выберете неправильную привычку, и вас ждёт непрерывная борьба. Набор генов невозможно изменить, а это означает, что гены становятся мощным преимуществом в благоприятных обстоятельствах и серьёзным недостатком в других ситуациях. Привычкам проще следовать, если они соответствуют природным наклонностям и способностям. Выбирайте те привычки, которые лучше подходят лично для вас. Вы должны выбрать ту игру, где шансы в вашу пользу. Если вам не удаётся найти такую игру, создайте её. Гены не избавляют от необходимости усердно работать, они только подчёркивают её. Они указывают, к чему стоит приложить усилия.